Он заключил в январе 1667 года в Андрусове перемирие с Польшей, положившие конец опустошительной для обеих сторон 13-летней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и умения ладить с иноземцами, и вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и Восточную Малороссию, но и из с округом Заключение Андрусовского перемирия поставило Афанасья очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащокин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин по отечеству, по происхождению. По заключению упомянутого перемирия он был пожалован в бояре и назначен главным правителем посольского приказа с громким титулом – царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегателя, то есть стал государственным канцлером.